Татарин, грозя Сатину кулаком. «Зачем карта прятать хочешь? Я вижу, эй, ты!» Кривой Зоб. «Брось, сан, все равно они нас объегорят. Бубнов, заводи!» «Анна. Не помню, когда я сыта была. Над каждым куском хлеба тряслась. Всю жизнь мою дрожала, мучилась»